Глава 6. Сила убеждений. Говорят, мы часто рассказываем себе разные истории, чтобы жить. Они основаны на наших реальных переживаниях, вроде веры в свою привлекательность из-за преследующих с ранних лет желающих завязать романтические отношения. Порой эти истории, выдуманные ещё в детстве, не обновляются и не отражают нынешнюю реальность. Люди вроде меня, бывшие в детстве застенчивыми детьми, всё ещё считают себя стеснительными, даже несмотря на то, что не чувствуют себя таковыми и не ведут себя подобным образом. Часто истории выступают актом самозащиты. В детстве мы не можем понять, ни ментально, ни эмоционально, что у родителей есть целая жизнь за пределами того, что нам известно. Будучи детьми, мы ограничены в когнитивном и эмоциональном познании в виду возраста. Из-за этих ограничений мы можем сделать неправильный вывод: я плохой, когда родитель поднимает руку, вместо того, чтобы осознать, что человек, ответственный за наше выживание, не умеет справляться с гневом. Иногда реальность слишком болезненна для понимания, и тогда мы выдумываем альтернативную историю которая ведёт нас сквозь тьму. Ребёнок, ощущающий, что им пренебрегают, может убедить себя в том, что у родителя важная работа, оправдывая таким образом его отсутствие и не испытывая необходимости копаться в жестокой правде. Как и все мы, я также состою из множества подобных нарративов или основополагающих убеждений. Я младенец Христос. Я Безэмоционально я постоянно тревожусь. Основополагающие убеждения это то множество историй о нас самих, о наших отношениях, о прошлом, о будущем и о бесчисленном количестве других тем, которые мы создаём на основе жизненного опыта. Один из моих самых глубоко въевшихся нарративов, который без моего ведома управлял мной годами, выплыло наружу, когда я начала выполнять работу по самосознанию и наблюдению за своим внутренним миром. Со мной не считаются. Эта мысль стала проблемой почти во всех моих отношениях. Она заставляла меня быть сдержанной и патологически самодостаточной с друзьями и на работе. Она могла даже заявить о себе, когда кто-то вклинивался передо мной в очередь. В этот момент Нарратив в моей голове проговаривает: "Ты не важна". Почему? Я тут же искренне верю, что совершенно незнакомый человек совершенно не считается со мной, как и моя мать. Я призрак, сквозь который можно просто пройти. Вспышка озарения случилась со мной во время медитации, и в моём сознании всплыло воспоминание: мама стоит на кухне в нашем доме в Филадельфии. Мне было, наверное, года 4. Мой отец каждый вечер приходил домой с работы в одно и то же время. За час до его прихода мама начинала готовить ужин, накрывала на стол и следила за тем, чтобы еда оставалась горячей. Во время этих приготовлений она стояла у окна, которое выходило на улицу, по которой папа шёл домой с автобусной остановки. Его приближение можно было заметить каждый вечер. По меньшей мере за 5 минут до того, как он открывал дверь в дом. Предсказуемость и рутина защищали маму от её собственной детской травмы, непредсказуемости и дефицита внимания, от общей эмоциональной закрытости обоих родителей до внезапной смерти отца. Я уверена, что та стабильность, которую обеспечивал своим чётким расписанием отец и настоятельное единение Они проводили по отдельности не так уж много времени, значительно успокаивали мою мать. В тот вечер отец не пришёл в то же время, что и обычно. Прошло 10 минут, а его всё не было, 15, 20, 30 минут. Он опаздывал. Заняв свой любимый пост под кухонным столом, я смотрела, как мама становится всё более напряжённой. Я часами сидела под этим столом, нажимая на педали своего маленького велосипеда и задействуя ноги для перемещений. Мне это место виделось безопасным, это кое-убежище от хаоса, несмотря на поверхностные декорации и гармонии в доме. И оно окружало меня, даря дополнительную энергию и помогая облегчить практически укоренившееся внутреннее смятение. Время шло, Теперь мама уже даже не скрывала свою тревогу. Она уставилась в окно, заламывая руки. Можно было ничего не говорить. Я чувствовала, как она волнуется. Я отталкивалась ногами всё чаще и чаще, визуализируя тревогу матери. И пока её молчаливое беспокойство усиливалось, она совершенно не обращала внимания на крошечное существо под своими ногами. Она не была эмоционально настроена на меня в тот момент и никоим образом не реагировала на мои потребности или страхи. Она просто не могла. Я превратилась в пустое место, так как она была поглощена собственным беспокойством, а травматическая реакция сфокусировала ее собственное внимание исключительно на текущей угрозе. Не имея запасов зрелости и мудрости, чтобы постичь этот эволюционный человеческий опыт, Я осталась наедине с болезненной реальностью. Именно в тот краткий миг сформировалось то основополагающее убеждение: со мной не считаются. А потом он вдруг появился и начал спускаться вниз по холму. Почти сразу энергетический фон на кухне изменился, и мама вернулась к приготовлению ужина. Тогда я усвоила и второй урок. Я начала понимать, что единственный способ избавиться от внутреннего напряжения должен исходить откуда-то извне. Как и мама, я словно всегда ждала какого-то образа вроде отца, чтобы почувствовать себя в безопасности. Я видела это в бешеном беспокойстве, охватывающем меня, когда сообщение партнёру оставалось без ответа, или в очень сильном страхе, который пронизывал меня насквозь, когда кто-то Оказывался вне моей эмоциональной досягаемости. Когда я ощущала отчаяние, безрассудство или нелюбовь, я чувствовала себя как дома, словно моя мать снова и снова стоящая у окна. Этот человек не считается со мной, но я нуждаюсь в нём, чтобы жить. Истоки убеждений. Я поделилась с вами этой историей. Как примером того, что на первый взгляд обыденные ситуации, подумаешь, отец поздно вернулся домой с работы, могут нести в себе послание, закрепляющееся как формирующее убеждение. Но сделаем шаг назад. Что вообще такое убеждение? Убеждение это мысль, основанная на жизненном опыте. Она формируется на фундаменте из многолетних мыслительных шаблонов, и требует как внешней, так и внутренней валидации. Убеждения о себе, личность, слабости, прошлое, будущее это фильтры, через призму которых мы видим мир. Чем чаще мы повторяем конкретные мысли, тем больше мозг настраивается на то, чтобы по умолчанию придерживаться этих паттернов. Особенно ярко это заметно, когда мысли активируют стрессовые реакции и блуждающий нерв. Это создаёт внутреннюю суматоху, которая с течением времени без проблем становится навязчивой, и нам уже известно, что это определение эмоциональной зависимости, условной реакции на травму. Привычка зацикливаться на одной и той же мысли снова и снова изменяет наш мозг, нервную систему и клеточное строение всего тела, в результате чего в будущем Нам становится проще придерживаться аналогичных мыслей. Другими словами, чем чаще мы о чём-то думаем, тем выше вероятность того, что мы в это поверим. Практические мысли становятся нашей истиной. Помните, что большинству людей, у которых имеются эти обусловленные модели физиологической дисрегуляции, необходимо провести работу по восстановлению баланса нервной системы прежде чем появится возможность по-настоящему изменить укоренившееся убеждение. Когда нарратив неоднократно подтверждается, он становится основополагающим убеждением. Это самые глубокие представления о нашей личности. Они закладываются в подсознание зачастую еще до достижения 7-летнего возраста. Это история о том, кем мы являемся. Я умный, я харизматичный, Я общительный, я интроверт, я не силён в математике, я сова, я одиночка, составляющие основу нашей личности. Несмотря на то, что может показаться, будто это наши собственные умозаключения, потому что мы следовали им без всяких сомнений, часто эти установки передаются нам от родителей, от окружения дома и в обществе или в результате самых ранних переживаний. К сожалению, многие основополагающие убеждения сформированы травмами. Как только основополагающее убеждение формируется, мы сталкиваемся с явлением под названием предвзятость подтверждения. Информация, которая не соответствует убеждениям, отбрасывается или игнорируется в пользу той, что соответствует. Если вы считаете себя недостойным человеком, то будете воспринимать Повышение по службе как нечто, произошедшее по ошибке, зная, что остается лишь ждать, пока в вас вычислят самозванца. Совершив ошибку по работе, по воле случая или в результате самосаботажа, вы пропустите ее через фильтр неизбежности. «Конечно же, я облажался. Я недостойный». Мы повсеместно склоняемся к негативной предвзятости, при которой склонны ставить в приоритет и, следовательно, ценить негативную информацию в сравнении с позитивной. Именно поэтому можно увидеть блестящий отзыв о работе и забыть его сразу после, но вечно помнить укол критики со стороны коллеги. Эта предвзятость заложена эволюционно. На заре человечества у нас было гораздо больше шансов выжить при концентрации на вещах, которые могут убить, а не на том, что делает нас счастливыми. Подобной реакции бей или беги это предупреждение встроено в нашу операционную систему на физиологическом уровне и в значительной степени не поддаётся сознательному контролю. Если бы мы не умели фильтровать и расставлять приоритеты среди всего объёма получаемой сенсорной информации, то были бы под вечным гнётом беспрерывного потока новых фактов. В мире постоянно что-то происходит. Просто попробуйте осознать всю полноту окружающего вас мира прямо сейчас. Если бы мозг воспринимал все эти стимулы одновременно, он не смог бы функционировать. Этой подсознательной фильтрации занимается ретикулярная активирующая система, РАС, пучок нервов, расположенных в стволе мозга, который помогает рассортировать всю окружающую информацию и сконцентрироваться на том, что мы считаем важным. РАС действует как привратник мозга и использует убеждения, сформированные ранее в жизни, чтобы просеять поступающие сведения и отдать приоритет тем, что подтверждают уже имеющиеся факты. Таким образом, РАС активно привлекает информацию, которая подкрепляет то, во что мы уже верим. Вот распространённый пример работы RAS в реальном мире. Скажем, вы покупаете новый автомобиль. Вы приходите в дилерский центр, находите модель в выборе, которой вы уверены, и часами сидите в интернете, изучая всё об этой машине. Вдруг вы замечаете, что все вокруг ездят на этой модели, хотя вы могли бы поклясться, что никогда раньше не видели её на дороге. RAS может создать ощущение того, что сама вселенная посылает вам сообщение. Может быть, так оно и есть, но это ваша собственная вселенная, созданная вашим невероятным мозгом. RAS не просто содействует предвзятости подтверждения, когда мы покупаем автомобиль. Одна из теорий о депрессии, хоть и слишком упрощённая, гласит, что люди в депрессивном эпизоде воспринимают мир через призму негатива. Вспомните свой последний по-настоящему плохой день, когда один провал шёл за другим, и казалось, что никакого луча света уже не видать. Возможно, создавалось впечатление, что вам просто страшно не повезло. Но при этом РАС усиленно трудилась, списывая со счетов любой положительный или хотя бы нейтральный опыт этого дня. Вот почему порой просто не получается вырваться из липкого тумана страхов. Это РАС не позволяет. Иногда мозг задействует РАС в качестве защитного механизма. Я встречала довольно много людей, которые утверждали, что их детство было идеально радужным и отказывались признать малейший негатив или трудности, несмотря на доказательства обратного. Идеализированные представления о детстве становятся основополагающим убеждением, которое может исходить из инстинкта самосохранения. В реальности же ничьё детство не является идеальным. Позволить себе честно увидеть всю полноту прошлого и нынешнего опыта это фундаментальный момент на пути к исцелению. Подобно тому, как в главе 2 мы узнали, что мы Не наши мысли, важно также понять, что мы не наши основополагающие убеждения. Часто это труднее принять, так как они настолько укоренились, стали частью личности, что с ними трудно расстаться. Чем больше вы узнаете о детском мозге и о том, как формируются эти убеждения, тем лучше научитесь со временем видеть и осознавать их. И в конечном итоге сможете сделать выбор, какие стоит сохранить, а от каких пора избавиться. Нацеленные на выживание. Об этом не просто вспомнить, когда сидишь рядом с плачущим младенцем в самолёте или пытаешься успокоить заходящего в истерике малыша. Но раннее детство это период чистейшей духовной сущности. Детское удивление, игры, умение говорить правду, Всё это проявление подлинного я, того, что я считаю душой. Мы ещё не успели накопить жизненный опыт, отделяющий нас от себя настоящего. Основополагающие убеждения ещё не сформировались. Мозг ребёнка можно представить как операционную систему смартфона. Это он должен загрузить в себя всё необходимое: как ходить, во что верить и как долго плакать. Чтобы получить еду. Неудивительно, что младенцы смотрят на мир буквально широко раскрытыми глазами, с удивлением, словно находятся в блаженном гипнотическом состоянии. Они живут в постоянном процессе восприимчивости и обучения. Младенчество время бесконечных изобретений. Мы учимся языку, движениям, социальному взаимодействию, причинно-следственным связям, Всё это необходимо для выживания. Нейроны строительные блоки нашего мозга взаимодействуют друг с другом посредством синхронизированных электрических импульсов или мозговых волн. Они порождают всё то, что составляет наше человеческое я, наше поведение, наши эмоции, наши мысли, даже механику нашего тела. Это прекрасная симфония Уникальная песня, никогда ранее не исполнявшаяся. Всё это происходит в сознании новорождённого. Теперь мы знаем, что это также период времени, когда формируются наши основополагающие убеждения о самих себе и нашем месте в мире. Всё начинается в тот момент, когда мы покидаем утробу матери. Как только мы появляемся на свет, нейронные пути мозга подвергаются гиперстимуляции формируются и закрепляются, пока мы пытаемся разгадать суть этого дивного нового мира и найти своё место в нём. Это может пугать, потому что мы находимся в состоянии полной зависимости, а неизвестность пугает. Для детей это тоже факт. И хотя в этот момент мозг ещё недостаточно зрел, чтобы полностью осознать последствия этой зависимости, Мы всё ещё можем чувствовать страх, присущий этой уязвимости. Вдобавок всё усиливается окружением, как непосредственным, что есть и чего не хватает среди предметов первой необходимости: еда, кров, любовь. Так и глобальным, например, это может быть жизнь в развивающейся стране или в условиях системного угнетения или во время пандемии. При острой нужде все эти факторы формируют наши чувства безопасности и комфорта или отсутствия такового и накладывают неизгладимый отпечаток на теле, разуме и душе. Самый значительный след оставляют люди, с которыми мы связаны с самыми тесными узами — родители. Развивающаяся нейробиология подтверждает, что родители оказывают невероятное влияние на мозг своих детей. Одно исследование показало, что Когда взрослые и младенцы смотрят друг другу в глаза, их мозговые волны фактически синхронизируются, создавая состояние объединённой сети, соединяющей двух людей безмолвным языком общения. Без родителей нас ждёт голод, не только физический, но и эмоциональный. Наша главная цель получить любовь. Если нас любят, то, скорее всего, мы будем в сытости. В безопасности, о нас будут заботиться. Это состояние является наиболее благоприятным для развития мозга в детстве, режим социальной вовлечённости, о котором мы узнали в главе 4. Это состояние покоя, при котором мы чувствуем себя достаточно безопасно, чтобы играть, рисковать и учиться. Оно необходимо для достижения важных вех в неврологическом и поведенческом развитии. Обучающийся мозг позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы рисковать. Мы с большей вероятностью сможем подняться, когда упадём. Мы обращаемся к родителям за подсказками насчёт того, как налаживать контакты, как ориентироваться в мире и как справляться со стрессом, что называется корегуляцией. Вы видели это в действии на примере моей истории с кухонным окном. Коррегуляция – это обучение не только для ума, но и для тела. В этот момент родители учат нас сдерживать свои эмоциональные реакции и возвращаться к исходному режиму социальной мобилизации. Если же мы не научаемся этой регуляции или не чувствуем себя в достаточной безопасности, чтобы предпринять попытки научиться, то входим в состояние «бей, беги или замри», при котором «бей». Нейроцепция сканирует окружающую среду и видит угрозы повсюду. Застряв в режиме мобилизации, мы направляем все ресурсы на борьбу со стрессом, и, говоря простым языком, от этого страдает наш детский мозг. Детство это пора большой уязвимости. Мы не умеем выживать самостоятельно, и то, что родители не сдерживают сигналы, которые могут этому выживанию воспрепятствовать, запускает череду стрессовых реакций в организме ребёнка. В результате выживающий мозг чрезмерно фокусируется на воспринимаемых угрозах, видит мир в чёрно-белом цвете и часто движим компульсивными мыслями и паникой. Перед лицом стресса мы можем сломаться или отгородиться от мира. Особенно верно это в период от зачатия до достижения двухлетнего возраста. Когда мозговые волны младенца медленные и высокоамплитудные, это так называемый дельта-ритм. Взрослые, напротив, достигают дельта-ритма только во время глубокого сна. Дельта-ритм это режим обучения и кодирования информации. Способность к критическому мышлению отсутствует, так как подобный губки мозг новорождённого полностью посвящён усвоению данных. Мозг развивается дальше. И примерно в возрасте с 2 до 4 лет мозговые волны переходят в тетаритм. То самое состояние, которое регистрируется у взрослых при гипнозе. При тетаритме дети сосредотачиваются на себе. Они невероятно глубоко связаны со своим воображением, и часто им бывает трудно отличить сон от реальности. Хотя малыши в это время понимают, развивает навыки критического мышления, они всё ещё погружены в эгоцентрическое состояние, стадию развития, когда не существует никакой другой точки зрения, кроме своей собственной. Это не то определение эгоцентризма, которое мы подразумеваем, говоря об эгоистичных людях во взрослой жизни. Эгоцентризм в детстве это стадия развития, когда человек не способен понять разницу между собой и другими. Основное его убеждение заключается в том, что всё происходит с ним из-за него. В результате развития мозга мы буквально не способны посмотреть на мир с другого ракурса, даже если это другой наш родитель, брат, сестра или другой близкий родственник. В детстве Когда какие-то из наших физических, эмоциональных или духовных потребностей постоянно остаются неудовлетворёнными, мы ошибочно берём на себя ответственность за это, часто интернализируя ложные убеждения. «Никто не помогает мне, потому что я плохой», а затем, обобщая их в более широком смысле, «весь мир плохой». Такое эгоцентрическое мышление можно наблюдать при попытках осмысления «всё» эмоционально-болезненных переживаний, связанных с родителями. Ребёнок, на которого после напряжённого дня в офисе накричал отец, не может понять, что не он является истинной причиной гнева. Только на следующем этапе когнитивного и эмоционального развития, около 5 лет, аналитический ум берёт верх. Хотя проблемы с различением того, что реально, а что воображаемо, всё ещё могут проявляться Именно в это время дети начинают использовать рациональное мышление и понимать причинно-следственные связи. Когда я не слушаю, стоит взять перерыв. За этой стадией, около семи лет, наступает период бета-ритма. Это самые низкоамплитудные и самые быстрые волны. В это время критически настроенный, логичный и вовлеченный мыслитель становится логичным более активным. Это и есть разум взрослого в процессе развития. К этому времени, однако, мы уже накапливаем основополагающие убеждения и подсознательные программы, которые будут управлять нашей повседневной жизнью во взрослом возрасте. Прерванное детство. По мере развития мозга наши потребности расширяются от базовых: кров, еда, любовь, до более сложных, обеспечивающих физическую, эмоциональную и духовную целостность. В духовном плане можно выделить три базовые потребности. Первая – быть увиденным. Вторая – быть услышанным. Третья – выразить свое подлинное «я» по-своему. Немногие люди, не говоря уже о подвергающихся стрессу родителях, способны удовлетворять сердце. Все эти потребности постоянно, даже в самых полноценных семьях, найдутся свои ограничения. Когда эмоциональные потребности детей удовлетворяются не в полной мере или не удовлетворяются вообще, у них часто формируется подсознательное убеждение в том, что они этого недостойны. Оказываясь эмоционально отвергнутыми, они компенсируют этот факт Выпячивая одни аспекты своей личности и отрицая существование других, основываясь на том, что поможет заслужить одобрение или чувство ценности в глазах родителей. Родитель, которому некомфортно выражать собственные эмоции, при виде расстроенного ребёнка может сказать: "Ты слишком чувствителен". Ребёнок, чья главная цель получить любовь, будет подавлять или скрывать эту якобы чувствительность чтобы добиться своего. Если эта модель поведения затягивается надолго, ребёнок может ожесточиться или отделиться от собственного "я". Вместо него проявится псевдоличность, возникшая из основополагающего убеждения, что некоторые аспекты его настоящей личности являются неприемлемыми. Я часто вижу это в своих клиентах и друзьях мужского пола. Некоторые из них выросли в условиях токсичной гипермаскулинности, когда мужчин стыдят за выражение эмоций, даже признать тот факт, что они в принципе могут испытывать эмоции, может оказаться сложной задачей. В подобных случаях мы боремся не только с обусловлением, связанным с семьёй, но и с обществом в целом. Часто даже брошенные вскользь последовательные сигналы закрепляются как основополагающие убеждения. Возможно, некоторые из вас, помогая маме заботиться о братьях и сёстрах, слышали: "Ты такая помощница. Когда-нибудь ты станешь отличной матерью". Стоит услышать такое несколько раз, чтобы убеждение превратилось в "Мне нужно заботиться о других, чтобы быть любимой". Со временем вы начнёте чувствовать себя эгоистом за заботу о себе. Или хотя бы за признание собственных потребностей есть и альтернативный вариант. Вот бы ты был больше похож на своего брата. Это основополагающее убеждение, что вы не так хороши, как брат или сестра, может привести к заниженной самооценке и заставить вас чаще сравнивать себя с другими, но без всякой веры в то, что вы достаточно хороши сами по себе. Или вы можете, как я получать награды и признание, не слишком активно работая ради этого, что закрепляет следующие убеждения: я получаю удовольствие только от того, что у меня хорошо получается от природы, и я брошу всё, что не даётся легко с самого начала. Раньше это было центральным мотивом моих основополагающих убеждений. Я играла только если знала, что выиграю. Важно отметить, что хотя родительский авторитет и создаёт львиную долю нашей системы убеждений, на неё также влияет более широкое окружение. Наша система образования, которая не слишком успешно применяет индивидуальный подход, использует одностороннюю модель, вынуждающую приспосабливаться к более крупному учреждению для получения одобрения. Это давление усугубляется сверстниками, которые одобряют определённые модели поведения, стиль или особенности внешности. Людей часто разносят по категориям вроде ботаник, шлюха или качок. И это создаёт нарративы вокруг идентичности, которые мы бессознательно усваиваем. Девочка, которая испытывает трудности с математикой в условиях такой культуры, где считается, что женщины не могут превзойти мужчин в точных науках, может усвоить некорректную правду о себе. И как только мы интернализировали убеждение, что мы недостаточно красивы или худы, наша РАС будет искать источники информации извне, который это подтвердит. Даже во взрослом возрасте мы склонны смотреть на мир через призму основополагающих убеждений, часто негативных, усвоенных в губчатые годы детства. Продолжая укреплять эти убеждения за счёт более точных, полных и обновлённых нарративов, мы увеличиваем разрыв между собой и своим подлинным я. Это одна из причин, по которым почти каждый взрослый человек отчаянно пытается быть увиденным, услышанным и получившим внешнюю оценку. Наша потребность в валидации может проявляться в виде созависимости, хронических попыток угодить окружающим и мученичества. На другой же стороне спектра её проявления тревожность, ярость и враждебность. Чем больше разрыв, тем более подавленными, потерянными, растерянными, застрявшими и безнадёжными мы себя чувствуем. Чем глубже мы застреваем, тем больше теряем надежду тем больше проецируем свои эмоции на окружающих. Наши убеждения невероятно сильны, и они продолжают формировать наш повседневный опыт через подсознание. Эти убеждения, особенно основополагающие, не формируются в одночасье, и они не изменятся в одночасье. С помощью упорства и настойчивости их можно изменить. Чтобы по-настоящему перемениться, вы должны узнать, кто вы есть на самом деле, и это включает встречу со своим внутренним ребёнком. Выполняем работу. Как выявить свои основополагающие убеждения? Выделите какое-то время на то, чтобы порефлексировать и записать свои основополагающие убеждения. Если вас пугает слово убеждение или вы не уверены насчёт своих, это нормально. Помните, убеждение это просто проверенная на практике мысль. Вы придерживаетесь определённых убеждений о себе, о других, об окружающем мире, о будущем и о многих других сферах жизни. Начните обращать на них внимание и подмечать нарративы и темы, пробегающие в мыслях в течение дня. Записывайте их и делайте пометки. Дневник себя будущего. Создание нового убеждения. Теперь, когда вы понимаете, что убеждения это просто проверенные на практике мысли, для вас не должно стать сюрпризом следующее. Чтобы создать новое убеждение, надо просто закрепить новую мысль. Из перечисленных ранее тем и нарративов выберите то, С чего вы хотите начать изменения? Не уверены, на чём именно остановиться? Следуйте инстинктам. Если вы всё ещё не можете решиться, то подумайте, какое из убеждений при изменении окажет наиболее значительное влияние на вашу жизнь. Сделав выбор, подумайте, во что бы вы предпочли верить вместо этого. Можно просто заменить убеждение на противоположное. Например, если ваш посыл: "Я недостаточно хорош", "Хороша", как и у многих людей, исправим его на "Я достаточно хорош", "Хороша". Это и есть ваша новая ежедневная аффирмация, ваша мантра. Теперь важно повторять эту мысль много раз. Некоторые предпочитают записывать своё новое убеждение где-нибудь в любом видном месте или Вообще везде. Каждый раз, когда оно попадается вам на глаза, проговорите его про себя. Другим проще выделять конкретное время для того, чтобы повторить эту аффирмацию рано утром или перед отходом ко сну. Не переживайте, если поначалу будет трудно принять это убеждение за истинное. Даже так не думайте, что с самого начала эта новая мысль будет ощущаться правдиво. В течение довольно долгого периода времени это будет не так. Но всё равно повторяйте. Со временем вы переучите свой мозг, и он рассмотрит малейшую вероятность того, что новая мантра может хоть на долю секунды оказаться в какой-то степени правдивой. Постарайтесь не зацикливаться на том, когда конкретно наступит этот день. И однажды этот проблеск случится. Я это знаю. Так случилось и со мной.